Глава 2. Больница как больница, ничего особенного в ней нет с виду. Вот только медсестры ходили почему-то в халатах разных оттенков рыжего, от апельсинового до абрикосового, а врачи внушали страх, беспричинный. Хотела бы я списать все это на излишнее волнение и мнительность, но не могла, я чувствовала исходящую от них опасность и вжимала голову в плечи. причём получалось это непроизвольно, стоило только заметить фигуру в белом халате. Воду я наливала себе целых два раза, бросила пустой стаканчик, в стоявшее рядом с кулером ведро, и вдруг спинным мозгом почувствовала неладное. Страх, ещё более липкий и удушающий, чем раньше, прополз по позвоночнику. «Да что же это такое?» Подняв голову, с удивлением заметила высокого крепкого мужчину в ярко-жёлтом костюме врача, Перехватив мой взгляд, он кивнул, здороваясь, и невозмутимо прошествовал к медицинскому посту. Я с облегчением выдохнула. Пронесло всего лишь врач. Ни чудище, ни призрак, ни что-то неизъяснимое. Медленно двинулась к холлу, раздумывая над своими ощущениями. И всё-таки нервы расшатались знатно. После утренних событий это неудивительно, и всё же. Видеть в каждом враче опасность — это, кажется, начало паранойи. Или даже шизофрении с манией преследования. а я совсем не похожа на шизофреничку. Так что стоит подумать о чём-нибудь приятном и расслабиться. Вот только у судьбы оказались на меня иные планы». «Мамочка крутецкая!» — звонко выкрикнула незнакомая медсестра в очках и с чёрным каре. Махнула рукой. «Подойдите!» К медицинскому посту я шла на несгибаемых ногах, как на плаху. «Всё-таки этот страшный мужчина в жёлтом пришёл по мою душу, и пообщаться с ним придётся. А так не хочется». Холл казался таким большим и длинным, но пересекла я его быстро. Мужчина что-то деловито писал на листке, облокотившись о стойку, и, по-видимому, давал указания рыженькой медсестре «Элен», потому что та раскраснелась и постоянно кивала. О чём они говорили, мне было не слышно И врач замолчал, когда я приблизилась. Он искосов взглянул на меня, написал ещё что-то в листке и протянул его «Элен». «Ясно?» «Если не получится, зови Григория. Поставить всё в такой последовательности важно». «Да, Иннокентий Иванович», — кивнула медсестра, и пулей вылетела из-за стойки. «Теперь вы». Обернулся он ко мне и сдвинул брови. Выглядело это так, будто он угрожает. Сама не заметила, как испуганно сделала шаг назад. Мужчина был выше головы на две. Мощный разворот плеч, сбитая крепкая фигура — Вроде бы всё правильно, всё обычно, но он подавлял одним своим присутствием, и я боялась лишний распикнуть. «Нам нужно уединиться, обсудить кое-что», — сказал он с намёком. «Обсудить? Не значит ли это...» В панике я подалась вперёд, забыв про свой страх перед этим мужчиной. «С Тёмкой всё в порядке? Он очнулся? Что с ним?» «Всё в порядке. Лежит под наблюдением, спит. Успокойтесь. Фаера, дай ключи от перевязочной, там поговорим». «Вот Иннокентий Иванович». Вторая медсестра с готовностью положила ключ на стойку. Мужчина увлёк меня в самый конец холла, к двери, на которой висела табличка «Перевязочная». Страх испарился. Теперь я с нетерпением ждала, когда мы останемся наедине. Я должна всё выяснить, всё узнать. Не просто так он увёл меня от лишних ушей. Что случилось с сыном? Почему его так долго наблюдают? Ему плохо. И даже таблетки не помогают. Есть ли вообще надежда вылечиться? Ох, много вопросов скопилось в моей голове и требовало ответа. «Садитесь». Мужчина кивнул на железный стул у письменного стола в углу комнаты. Здесь было пустынно и холодно, несколько железных шкафов с медицинским инвентарём, длинная серая кушетка посередине ширма, какие-то тумбочки с лекарствами и бинтами. Тусклый белёсый свет добавлял заключительный штрих к безрадостной атмосфере. «Да уж не слишком приятное помещение». Мужчина сам сел по другую сторону стола и сложил пальцы замком. «Меня зовут Иннокентий Иванович Зойдес. Я заведующий хирургическим отделением. Именно там лежит сейчас ваш сын. И так как его ситуация отнюдь не рядовая, хотел бы прояснить несколько моментов. Вы знали, что внутри вашего сына стоит зажим?» «Что?» «Зажим. Вот здесь». Он дотронулся до места под нижним левым ребром – Не видели никогда? Такая кругленькая серенькая железка, как кольцо. Зажим мешает правильно циркулировать энергии по организму и вызывает застой желчи и мочи. Отсюда все проблемы. Понимаете? Несколько секунд я пыталась осознать услышанное. Железка стоит внутри моего сына. Ужас! Но откуда он там взялся? Кто его поставил?» мысль о том, что внутри сына стоит какая-то железка, мешающая циркуляции энергии, чуть ли не лишила чувств. Меня охватили злость и ликование одновременно. Так вот в чём проблема — в чёртовом зажиме!» «Да, я чуть не расплакалась. Значит, у нас нет нарушения психики или отставания в развитии, как говорили земные доктора. Дело совсем в другом». «Если вы не ставили сами, значит, постарались в роддоме», ответил врач и нахмурился. «А это совсем плохо». — Ему два года и два месяца? — Да. — Значит, всё это время зажим подавлял его. — Но что это вообще за зажим? Зачем он нужен? — Используется при хирургических операциях. Чаще всего, когда пациент ранен. Чтобы восстановить изначальную циркуляцию и не позволить энергии как бы выливаться из раны. Но ставится он временно на пару часов. А вы два года с ним ходили. Задумался он и сверкнул глазами. — Не могу исключить злой умысел. Не понимаю. пробормотала в растерянности я. «Зачем кому-то в роддоме ставить зажим на моего сына? Разве это не опасно? Они могли покалечить его». «Смотря как ставить», — невесело вздохнул заведующий. «Со своей стороны мы укажем этот факт в документах. Вы сможете подать запрос в контролирующие органы, чтобы провели расследование в роддоме, но не думаю, что это даст какой-то результат». «Почему?» «Смущает способ, которым поставили зажим. Похоже на лапароскопию, но не она». «И знаете, это весьма странно. Мы пробили вас сыном по системе медицинских междумировых сообществ, и ответ отрицательный. Никто из наших вас не консультировал, никто не проводил лечение. И тогда появляется вопрос. Кто нелегально оперировал вашего сына? Понимаете, проведение подобной операции невозможно в рамках обычной больницы. Думаю, что вашим сыном занимался кто-то оттуда». Мужчина махнул подбородком в сторону. «Но откуда оттуда, я не поняла». «То есть здесь замешана ваша магия?» Я криво улыбнулась и неловко взмахнула руками, изображая пассы. «Вжик-вжик, и готово. А?» «Нет, так мы не работаем». На лице мужчины появилось непроницаемое выражение. «Кажется, я его обидела». «Вжик-вжик, как вы изволили высказаться. Можно пыль по комнате гонять. А хирургические операции мы проводим, как и у вас на земле, при помощи инструментов». «Это у Владимира Ивановича руки были золотыми. Редкий талантище». Но, к несчастью для вас, неделю назад он покинул свой пост и отправился на пенсию. А остальные хирурги, если и являются волшебниками, то обладают другими способностями. Например, острый глазомер, умение видеть последствия своих действий, чуйку на лекарства и прочее. Волшебство — понятие относительное. И то, что наша больница называется волшебной, больше дань уважения Владимиру Ивановичу, его способностям и знаниям. Я мысленно вернулась к буклету и ахнула. «То есть он жив? Основатель вашей больницы?» «Конечно, жив. Что ему сделается?» – пожал плечами заведующий. «Вернемся к вашему сыну. Мы удалим зажим, но обычным хирургическим путем. Восстановление займет дней пять по ускоренной программе. Побочных эффектов быть не должно. Согласие подпишите перед операцией через пару часов». «Ладно. И последний вопрос. Какой касте принадлежит ваш сын?» В материалах этого не указано, но я должен знать, какие обезболивающие готовить. Сами понимаете, на каждый вид у нас разные препараты. «Кастя? Что вы имеете в виду? То есть вы ничего не знаете про другие виды?» Слегка удивился заведующий, а потом внезапно улыбнулся. «Тогда понятно, от отчего он испугался. Кто испугался, Тёма? Чем вы его?» «Успокойтесь, Джульетта Ивановна!» На мою ладонь легла огромная рука мужчины и придавила к столу. Сначала я думала воспротивиться, а потом вдруг почувствовала охватившее меня тепло и лёгкую апатию, и послушно сникла. «Ничего непоправимого не произошло. Когда ваш сын был в обмороке, одна из сестёр приняла вторую сущность. Молоденькая совсем плохо себя контролирует, ей так проще, и вреда от этого в целом нет. Мы не ругаемся». «Какую сущность?» «Сопротивляться дреме и спокойствию было нелегко. Объясните нормально». Артемий заметил, как у одной из медсестер появились ушки и хвост. Он как раз пришел в себя и не ожидал подобного. «Уши и хвост у человека? Почему человека, оборотня? Все медсестры у нас лисы», — невозмутимо ответил заведующий и погладил мои пальцы. «Не волнуйтесь, у всех есть необходимое образование и квалификация. Мы за этим следим строго». «Почему лисы? Лисички, медсестрички?» Мозг все еще бурлил и возмущался происходящим. но в противовес ему тело было наполнено тишиной и спокойствием, и я сидела на стуле ровно, как неживое изваяние. «Дар эмпатии у них развит сильнее, а это очень важно в уходе за больными», — пояснил заведующий и убрал, наконец, свою руку. «В мирах, что существует вокруг нас, встречается много различных видов существ. Есть люди, драконы, феи, эльфы, гномы и оборотни». Последних больше в окружающих Землю мирах. Встречаются они и на Земле, но не афишируют своё происхождение. Что касается персонала нашей больницы, то большинство именно оборотни И я надеюсь, это не станет для вас ужасающей деталью. Ведь ваш сын тоже оборотень. Что? Да, настоящий оборотень. Вот только с зажимом я не могу определить, к какой касте он относится. К волкам, лисам, змеям или медведям. Мой сын оборотень? Я вижу, что вы человек. «Миролюбиво протянул заведующий. Значит, оборотень его отец. Он вам не сообщал этого до... М -м, интимного сближения?» «Нет». «Намного реще чем хотелось», — ответила я. Спокойствие, навеянное прикосновение Иннокентия Ивановича, спало. Я сидела ошеломлённая и растерянная, и ещё более взволнованная, чем раньше. «Мой сын не человек. И что с этим делать? Как жить?» Ему, наверное, требуется особенное воспитание, особенное меню и обучение, школу-оборотни или магические курсы. Боже, как всё сложно. У меня возникла ещё одна мысль. Если в больнице много оборотней среди персонала, то, может быть, именно поэтому я и боюсь врачей в халатах, что чувствую эту их вторую натуру. «А к какой кости относитесь вы?» — почти ровно спросила я наблюдающего за мной врача. К медведям. «Ясно». Сердце снова затопил липкий страх. «Так вот он какой медведь!» «Вы меня боитесь?» «Правильно понял мужчина. Тогда давайте прервём разговор. Вы побледнели и вот-вот грохнетесь в обморок. Идите обратно в холл, и я пришлю к вам лечащего врача. С ним мы обсудите дальнейшие действия». «Спасибо». На негнущихся ногах я поднялась со стула. «До свидания». «Угу», — пробурчал мужчина, как самый настоящий лесной медведь. «Мамочки!» «Куда же я попала?»